Глава сорок четвёртая. Приятная встреча. Итан. Дорога до Минолты не заняла много времени. Половину пути в голове крутилось только одно — образ Алины, и её слова. поскорее бы разобраться с проблемной принцессой и вернуться во дворец. А потом мои размышления были прерваны сообщением от детектива солона Прошло всего минут пятнадцать, как я отправил ему просьбу выяснить, какие аварии в последние дни случались на Алиуме, и вот он уже что-то нарыл. Коротким нажатием активировал на браслете функцию связи и прослушал послание. «Приветствую, Итан. Я прогнал твой запрос по базе. Пять дней назад в аварии на дороге серьезно пострадала младшая дочь министра образования. Ее зовут Арина Роуз. 18 лет. Недавно ее вывели из комы, и сейчас она где-то в частном лечебном заведении. Если тебе интересно, я разузнаю подробности». Я тут же отправил согласие. «Да». Солон моментально ответил. «Понял. Сделаю. Пока лови фото». Признаться, я волновался, открывая изображение. На голографическом экране передо мной высветилась картинка с изображением худощавой блондинки. Милые кудряшки, чуть ниже плеч, подёрнутые мечтательной дымкой голубые глаза. Общее впечатление, хрупкость, изящество и даже какая-то наивность. Арина Роуз, нежный цветок. Пристально вглядывался в этот портрет, пытаясь узнать в ней свою Алину. Да, при наших двух встречах я так и не смог разглядеть её лицо. Но всё равно в голове сложился определённый образ. Самым правильным в данный момент было положиться на интуицию. Но она предательски молчала, видимо, сказалось магическое истощение последних тяжёлых дней. Не чувствовал сходства, но отчаянно пытался притянуть его за уши. Впрочем, на что я надеюсь? Наверняка фантом Алины — это отпечаток её истинной сущности, а не нового тела. Главное, что в целом Арина не вызывала у меня негатива или отторжения, красивая, изящная. А полученные в аварии шрамы я залечу, это не проблема. Кстати, у них даже имена похожи. Арина, Алина. Так что да, скорее всего, это она. А скорее бы Солон раздобыл адрес клиники, где находится девушка. Представляю, как она удивится и обрадуется, когда я её навещу и исцелю. Долетев до Минолты, я припарковал флайт на стоянке у дворца и быстрыми шагами направился в замок. Мессир Уолден ринулся ко мне на перехват, советник Леторт. Какое счастье, что вы наконец-то до нас добрались. Её высочеству нужна ваша помощь. «Что на этот раз?» — хмуро уточнил я. «Принцесса сама не своя после возвращения из плена. У нее посттравматический синдром. Ее магический фон нестабилен. Есть некоторые отклонения в мозговой ткани. Проблемы с памятью. На кожу нанесены ритуальные руны подчинения, которые лекари пока не могут убрать». Отчитался Леторт. «А что Грайса и Шанестис? Они же сильные маги. Почему они ей не помогли?» — спросил я. «Как оказалось, недостаточно сильные», — развел руками советник. «Некоторых рун они даже не знают. Вся надежда на вас, мистер Уолден. Нужно посодействовать принцессе, чтобы она без проблем вышла замуж за эльфийского принца. Сначала помолвка, потом свадьба. Когда Асандель увезет молодую жену в эльфию, она окажется в безопасности, и наш король вздохнет спокойно. А пока мы не знаем, чего от этой леди ожидать». «Да, чего угодно», — хмыкнул я. «Это же Аурика». «Согласен», — тяжело вздохнул Леторт. «С этой леди всегда все было непросто, а сейчас она сама не своя». «Что она учудила на этот раз?» — вскинул я бровь. «Решила покинуть свои покои, бросить гаремников и переселиться от них в уединённое место, обычную гостевую на другом этаже. Позволяет своим невольникам драться и даже не наказывает. Этой ночью вообще спала на диване в комнате одного из них», — расстроенно поведал советник. «А у Рика в своём репертуаре», — отметил я, «с ритуальными рунами и магическим фоном я, разумеется, помогу. А насчёт всего остального тут уж вы сами. Сделайте, что в ваших силах». Попросил Леторт. «Постараюсь», — кивнул я. За разговором мы уже подошли к приготовленным для меня покоям. Слуги давно знали мои предпочтения и всегда готовили для меня комнату в сером крыле, на первом этаже. Причем у дверей меня ждал сюрприз. Итан, изящная эльфийка, кинулась мне на шею. «Как я по тебе соскучилась!» «Взаимно, Мира, с прибытием!» — обнял я подругу, после чего завел в свои покои. и не обратил особого внимания на то, что на другом конце коридора за этой сценой пристально наблюдала Аурика.